Глава 29. На перегонки с совершенством. Часть 1. Давным-давно в волшебной стране Эквестрии жили две царствующие принцессы, которые правили вместе и поддерживали гармонию в этих землях. Для этого старшая силой своей магии поднимала солнце на рассвете, младшая же выводила луну и приносила ночь. «Блядь, знаете, что такое ирония?» Я узнала голос Скуталу, даже несмотря на его хриплость. И несмотря на сильный кашель Пегаски, бешеный треск и шум ветра. «Ирония — это когда я провожу, наверное, все свое гребанное детство в попытках получить свою Китимарку, и потом лишаюсь ее». Ирония — это когда я провожу почти 10 лет, трудясь для спасения Квестри от мега-магического конца света. Голос Скуталу резко прерывался, последовал долгий, влажный, хриплый кашель. А когда он приходит, меня там даже и нет, бля. гребаной случайности сломало гребаное крыло. Практикую новую программу для грёбаного Голубкона. Когда выбрался из гонавирейской Пегаси клиники, все уже закончилось. Ирония-то то, что это я назначил Сетибель, смотрительница стоила два. Я уже начинал о ней беспокоиться. А сейчас она, возможно, единственная из нас, кто выжил. Я... Запись снова прервалась долгим кашлем. Эппел должно быть в Филадельфии, но туда даже и близко не подберешься. Сдохнешь от радиации за несколько минут. Я вообще-то думал идти стучаться <кх> в дверь стоила два, но потом увидела те трупы. Светибель правильно сделала, что никому не открыла. Нельзя впускать эту заразу. Все стоило перетравить. Если бы я постучалась к ним, Светибель могла бы открыть дверь для меня. А я этого допустить никак не могу. Блин! Бросаю свой пип-бак. Оставляю его здесь с этим сообщением. Полагаю, если Эппелблум выживет, то в поисках придет сюда. Если нет, кто-нибудь еще придет. Да, и он же просто задрал трещать! Его нытье, про радиоактивный снег, и от воздухе мне нафиг не нужны. Да, воздух уже позеленел к хренам. Ну, кроме тех розовых вихрей с контрлота. Когда воздух уже видно, то ясен пень, что он плох. На этот раз кашель длился несколько минут. Клин, <coughs> кровь. Это нехорошо. Они продолжали утверждать нам, что облачный заслон нужен для нашей защиты, для ограждения городов пегасов. От радиации и влияния мега -заклинаний. Кто же знал, что они не врали? Ублюдки говорили, что клеймили меня, чтобы пометить как бывшую внизу. Как зараженную! Ну уж я-то знаю, что это чушь собачья. Сказала им... <coughs> сказала им, что горжусь поступком Рейн Будеш. Назвала себя Дашитом. О, как же это их взбесило! <coughs> Ирония. Я упорнейшим образом трудилась в поисках лучшего пути. Какого-то типа общества, правительства или чего-то еще, что было бы лучше. Что не допустило бы ошибок, из-за которых все пони погибли. А оказалось закрыто наверху с целой уймой пони, посвятивших себя поиском наихудшего пути. Даже я не пошла бы на эксперимент вроде Анклава. Стоило же, не на напорвал. И Дискорд побери, да Анклав протянет несколько месяцев, самое больше. Голос скутал и умолк. Но кашля в этот раз не было. Лишь хрипловатое дыхание. Через некоторое время она продолжала. «Если вы это найдете...» «До того, как...» <clears throat> «До того, как мне не станет...» Ее слова прервал горло, раздирающий кашель. За ним последовала тишина. Затем стон. «Если вы это найдете...» «Там...» «Отмечена хижина. До нее я отследила Рейнбудеш. Будеш. Думаю, она живет там или была недавно. Ее там не было, когда я туда зашла. Сейчас я возвращаюсь». Буду ждать ее там в надежде, что она, что она вернется. Я должна быть там ради нее, почти как она сейчас со мной. Кто-то должен ее там ждать. Скута Лукашнина в последний раз. Хочу, чтобы даже знала, не все мы. <как> она не одинока. Я с благоговением поместила старый побитый пип-бак назад в камень судьбы. где тут лежал уже почти две сотни лет. Пибак первого Дашита снова лег к оставленным сокровищам последующих Дашит, всех, кроме Каламити, чью жертву прошлой жизни, от которой он отказался, мы пришли вернуть. На копытах Каламити лежала черная панцирная броня-анклава. Концы встроенных в нее энергомагических винтовок мерцали недружелюбным светом. «Я так думаю, но несправедливо принадлежит мне», сказал Каламити. Он принадлежит дедшоту Каламити, капитану Великого Анклава Пегасов. Его больше нет. Но увидев, что Вельвет отдела этот костюм зебр, я подумал, что очень глупо и неоправданно упрямо с моей стороны. Хоть бы не взять ее с собой на всякий случай. На случай, если дела пойдут ну совсем плохо. Каламити взглянул на нас. Его мордочка покраснела под ржавой шерстью. Вы же знаете, ну, по-любому нужно переэкипироваться. Я кивнула, вспоминая разбившийся небесный бандит и кучу разбросанных позади него вещей. «Итак, мой жеребец капитан?» промурлыкала в Ремеди, обволакивая магией броню Анклава и отрывая ее от земли. «Мой жеребец?» Я почувствовала, что улыбаюсь. Я знала, что однажды Каламити будет принадлежать в но эта кобылка не тратила времени. Я улыбнулась обоим. Это было здорово. Окружающий мир был полон зла, Мои друзья нуждались в тепле и я радовалась, что они находили его друг в друге. Я думала о и была ей благодарна. Не думаю, что без нее мое сердце было бы столь щедрым. Каламити что-то пробурчал, покраснев еще сильнее. Ты хочешь поговорить об этом? вежливо спросила Вельвет, успокаивающе ткнувшись головой в шею Каламити и левитируя к нему зловещий черный панцирь. Эй, ну, у нее с четверенной винтовки прибой! Моей собственной конструкции. Это не то, что я имела в виду. Каламити смотрел в сторону. зная. он повернулся к ней. Серьезно. Здесь не о чем говорить. Меня произвели в капитаны. С присягой пришли новые обязанности. Мне был назначен вести крыло разведчиков ниже уровня облаков. Увидев мое удивление, он объяснил. клав не так глуп. Они шли отсюда разведчиков дважды в год, чтобы оставаться в курсе событий. Затем прячут рапорты и рассказывают мирным пони, что мир внизу еще не готов к нам, или что в воздухом дышать нельзя. Делают всех счастливыми, чтобы просто растрачивать жизнь. Так вот внизу все было совсем не так. Уже давно не так. И когда я увидел это, ну, меня своего рода покоробило. И когда на своем третьем патруле я увидел атаковавших караван рейдеров, я знал, что произошло дальше. Твоя политика, Агась. Приказал своему крылу вынести их. Они отказались. А потом я запер их на... за неподчинение. Начальству это не понравилось. Сказали, что дает мне последний шанс стать на путь истины, не тот грибу. Каламити фыркнул и копнул землю копытом. Они не заставили меня выступить на собрании, чтобы пояснить всем пони, что там внизу спасать нечего. Показать, насколько я им предан. Вельвет ремейд отошла и посмотрел на каламити. Что же, это было глупо с их стороны. «Агась!» — морда Каламити расплылась в улыбке. «Я считал, что прошло уж дофига времени с тех пор, как кто-нибудь взбрыкивался на Анклав, что они даже забыли о том, что это вообще возможно. Я стоял на своем и говорил Симпоне, что нам нужно спуститься сейчас же». Он сделал паузу. «Но потом... Вы знаете, о чем я. Короче, я сказал, что покидай их, и что они могут свободно за мной следовать». Каламити поднял копыта и почесал свою гриву под шляпой. Месяц через шесть я прослыхал, мол, якобы я же свое крыло и подстрелил. Я вспомнила, что сказал Каламити тогда в Филидельфии, а большинство известных мне диктаторских режимов на что к ней пойдут, чтобы избавиться от таких вот несогласных голосов. Я подбежал и обняла Каламити передней ногой, что, замечу, было немного сложно, так как он был гораздо выше меня. Спасибо, Литл Пип. В голове возникла мысль. Получается. Спросила я каламить, как только опустилась на все копыта. Большая часть Пегасов даже не понимает, что здесь происходит. Они неплохие, пони, Литл Пип, сказал каламить тихо. Им просто их лидеры лапши на уши понавешали. Каким бы хорошим ни было правительство, те, что наверху пешек в реальную суть вещей не посвящают. Он потоптался на месте и спросил: Думаешь, хоть кто-нибудь в новые плузи имеет понятие о том, как они связаны с красным глазом? Я вспомнил, как пони в таверне Шлагбаум смеялись, когда услышали, что тот же ребец со спрайт-ботами может быть чьим-то лидером. Но, с другой стороны, я готова была поспорить, что Свити Бэль не говорила никому, и жителей стоило два, об их друзьях и родных, умиравших снаружи, разбивающих копыта остальную дверь, умоляя впустить их внутрь. Проклятие! Я вроде как лидер этих пони, и то хранила свои собственные секреты. В голове промелькнула правда о Министерстве мира и мег заклинаниях. Так что я должна была признать, что Каламити был прав. Литл Пип, если бы большинство пони сверху понимали, что тут внизу творится, они бы же давно послали в задницу этот хренов анклав и отправились на помощь. На этом месте уверенность Каламити дала трещину. Ну, как минимум, больше половины, я так считаю. Я почувствовала, что одна из моих сидельных сумок стала легче. Обернувшись, я увидела, как вливает ремеди левитирует свой пибак от меня. я смотрела как полированный пип с выгравированным поющим слоем Вильве тремеди скользит по воздуху и аккуратно ложится в камень судьбы рядом с пипбаком скуталвал надеюсь что это не слишком самонадеяно, — сказала она коламите с некоторой опаской я не дашит но оставила старую жизнь позади и мне кажется неправильным брать что либо не оставив ничего взамен этому месту спасибо ответил Каламити. Я проверила сортировщик инвентаря на своем пип -баке. Список вещей прокрутился до тех пор, пока я с болью не поняла, что не имею ничего из своей жизни в стойле, что могла бы оставить. Я бросила сиротливый взгляд на камень судьбы, чувствуя себя так, будто что-то делала неправильно. Я оставила все напоминания о стойле-два позади. Я бы, наверное, оставила фотографию моей собственной матери внутри камня, но у меня не было даже ее. Хотя... У меня все-таки было кое-что. Закусив нижнюю губу, я остановилась на рецепте праздничных менталок. Я оставила бы его, да не хотела, чтобы кто-нибудь еще пострадал от них, как я когда-то. В первую ночь снаружи я узнала о сообщении Apple Bloom, адресованном свете Витибель, которое было зашифровано особым способом. Этим методом шифрования воспользовалась и я, отправив рецепт на пибак в Эльветремедь. Прочитать рецепт, предварительно не скачав его с обеих пибаков, моего и вельвет, теперь уже было невозможно. Я стерла рецепт из своего пибак Каким-то образом это одновременно и освобождало, и пугало. Стоило два я снова уходила из него. На этот раз это было больнее. Наверное, потому что я знала, что никогда больше не вернусь туда, хоть и могла. Слово «изможденность» было явно недостаточным, чтобы описать мое состояние. Психическое потрясение, пережитое ночью, смешивалось с физическими нагрузками в бою. Вдобавок я снова чуть было не погибла. Я смотрел на Каламити, который как-то умудрялся выглядеть практически нормально, несмотря на то, что ему досталось перенести едва ли не больше, чем мне самой. При этом он весь день провел в полете, таща за собой небесный бандит. Практически нормально. Мне сказали, что он безжалостно истребил всех оставшихся в живых стальных рейнджеров. Я не упрекал его за это, но это было чем-то большим, чем просто его моральным кодексом или политик. Мы были его самыми близкими друзьями, и он принял штурм нашего бывшего дома очень близко к сердцу. Опять же, за исключением Ксенит и Пайерлайт, мы все поступили так же, из наших личных соображений. «Каламити?» — спросила я. когда левитация оторвала небесный боднит от земли. Когда мы впервые встретились. И ты сказал, что не живешь в Новой Плузе. Ты сказал, что у тебя есть маленькая хижина. У меня было подозрение. Каламити приземлился на фургон и стал возвращать его в нормальное положение. Невесомый пассажирский фургон без особого труда переворачивался под его копытами, пока не встал горизонтально. — Агась! — ответил он. И в ответ на следующий вопрос, тоже агась, я нашел отметку в пипбаке первого Дашета. законтачив его с моей броней. Чуть до того, как от нее отказался. Рейнбудэш возвращалась к хижине. Я имею в виду, ты знаешь? Но вряд ли, ответил Каламити. И его слова отозвались горькой грустью в моем сердце. Когда я туда добрался, нашел скелет Пегаски, свернувшийся в углу. Но ей и похоронила на заднем дворе. Наверное, если Рейнбудэш вернулась бы туда, там бы их лежало двое. Снова кольнуло в груди. Каламити сделал для Скутулу больше, чем я для... вообще кого-либо умершу. Я почувствовал стальную решимость, растущую в моем горе. — Прежде чем продолжим, мы должны похоронить скелеты в тоннеле яблочного подвала, — сказала твердо. — Я знаю, время поджимает, но, Селестия, побери! Я не хочу это так оставлять! Каламити кивнул, как я и ожидала. Летри Меди подбежала к нам, левитируя еще одну груду найденных вещей. Было бы куда проще, если бы я знала о заклинании найти наши вещи. «Знаешь, раз мы идем всеми этими обходными путями, может, заскочим в мое старое жилье? Я бы захватил кое-какие инструменты, а Литл Пип могла бы взломать сейф в полу, который еще никто не осилил». Он подбегнул мне при этих словах. Я слышала, как Вельвет сдерживает хихиканье. «Фейс Хуф». «Это же просто нечестно!» Уборка и Камень Судьбы уже отняли первый час этого дня, а похороны займут еще больше времени. Нам бы повезло, если бы мы добрались до Фетлока, до захода солнца. Но тут сейф в полу! Причем не просто сейф, а сейф в полу хижины, которую Рейнбоу Дэш искуталу, хоть и совсем недолго, но когда-то называли своим домом. Маленькая любопытная пони взбудораженно скакала в моей голове, перебирая все возможные варианты и интересные вещи, которые могут быть внутри. Я пронзила каламити взглядом. — Думаешь? что сможешь использовать мою слабость против меня вот так вот запросто? — Агась! Я притупнула. О да, ты можешь. Но только в этот раз. Агась, будьте уверены. В конечном счете, пухороны сдвинули время нашего отправления меньше, чем на час. Отступники Стилховза еще не все были выкрашены и не были готовы отправляться. — Рад, что вы наконец с нами. — сказал паладин-жеребец по имени Биттербрайт Стилхувзу, когда они наконец-то выдвинулись к небесному бандиту. — Это должно было случиться раньше, — сурово сказал Стилхувз. — Я должен был сделать это. — Когда еще был шанс на мирный раскол? — Теперь будет внутренняя война. Кровопролитная. Паладин Биттербрайт кивнул. Звездный паладин Кроссадос уже перекрыла все пути коммуникации старейшины Кататчиза и выслала предупреждение представителям других отделений, которые последуют за нами. Если повезет, они сумеют слинять до того, как хотя бы одно слово о случившемся достигнет других старейшин. Я сглотнула. И что произойдет потом? Паладин Биттербрайт заржал. Если бы мы сделали это еще несколько лет назад со старейшиной во главе, когда те, кто верит, что стальные рейнджеры должны следовать принципам министерской кобылы и помогать другим пони квестре могли бы просто перевестись в отделение нового старейшина, Возможно... «Отношение к нам было бы не из лучших, но голос старейшины — закон, теперь же...» Стальной рейнджер-отступник помолчал, прежде чем продолжить. «Теперь же мы откалываемся. Мы предатели и мятежники. Когда старейшины узнают об этом, любой из их рядов, кто нам сочувствует, будет реквизирован. Ох, с милости веселестия!» «Надеюсь, — добавил Стилхувс, — те, кто хотят присоединяться к нам, смогут выбраться раньше. Они направятся к стрелу 29». Нам нужно зачистить его, или они попадут в ловушку. Ну, не считая Троттингем, — вклинилась в разговор, рыцарь Строубери Лемонейд, подойдя поближе к Стилхузу. Мой друг огляделся по сторонам, как будто выискивая какое-нибудь мелкое задание для нее. В Тротингеме больше наших, чем их. В Тротингеме готово поспорить, именно старейшина покинет корабль. Пони в моей голове захныкал, наблюдая, как мои действия... выливаются в войну и кровопролитие. — Мне очень жаль. — По поводу чего? — спросил паладин Биттербрайт. — Ни в чем из этого нет твоей вины. Кроме того, благодаря тебе и твоим друзьям эта группа не погибла от копыта Новой Рейдж и не заключена все еще в ловушке в школе Стоила, ожидая смерти от жажды и голода. Эта битва началась в момент, когда Нова Рейдж убила одного из нас и заперла других. Это случилось несколькими часами раньше вашего появления. Это ее вина и наша. Проклятие, нам следовало бы извиниться перед вами, что не рассказали всего, пока другие не начали беспощадно убивать бедных жителей стоила министерской кобылы. Вина на мне, — в завершении сказал Стилхуфс. — Всегда была на мне. Когда он пробрал мимо, он опустил шлем и прошептал мне на ухо. Все же хорошо, что мой ребенок не знал меня. Блэквинг и ее когти летели с нами часть пути, чтобы доставить Гауди весть об их победе. а также о пятилетнем плане, что Смотрительница и Блэквинг набросала по моему совету. — Вы уверены, что мы не должны отправляться с вами в Стелла-29? — спросил Каламити. — Нет, — ответил Стелл Сейчас это внутренняя проблема. Я слушал трансляцию Диджея Пон-3 в своем наушнике, но не было никаких новостей о Стелле-2. Ничего, что могло предупредить старейшин, что их ряды дрогнули. Я молилась о том, что молчание будет продолжаться, пока я не достигну хаммейдж. Но наше везение на этом не прекратилось, так как лачуга Каламити была почти по пути в Фетлок и Мейнхэттен, а следовательно и нам по пути. Однако, совершенно с другой стороны от прекрасной долины. Я начала опасаться того, что Красный Глаз может совершить какую-нибудь пакость, если мы слишком задержимся. Я надеялась на то, что его скаженная щедрость убедит его дать мне время передохнуть после всего, через что я прошла. Что мы будем делать, когда достигнем башни Темполни? Поинтересовался Ксенит. «А позволит ли Красный Глаз вам туда попасть?» — спросил рыцарь Строубери, двигаясь к скамье, что было рядом со мной. Стилхус успешно маневрировал позади нескольких стальных рейнджеров, избегая встречи с ней. Мне этот маленький танец показался забавным, отчасти из-за голоса рыцаря он был таким милым. А тот факт, что он исходил из-под устрашающего вида брони, делал его еще круче. и отчасти из-за того, что кому-то здесь было немножко некомфортно. «Красный глаз держит это место в осаде», — сказала я хмуро. с боем не лучшая идея. Куда лучше попробовать проскалезнуть туда». Я вспомнила, что говорил мне Хаммейдж в своем липовом письме. А затем позже мы сможем встретиться там, где мы встречались прежде, и я обещаю... Ну, Но... думаю, не стоит подробно останавливаться на том, что она обещала. Важнее была вот эта часть. я знаю об одном выходе на крышу, о котором солдаты Красного Глаза, вероятно, не знают и уверена. Хаммейдж ожидает, что мы именно там и приземлимся. Остальные кивнули. А впустят ли они зебру внутрь? Встревожилась Ксенит. Хаммейдж впустит, заверила я ее. Ксенит? Могут не позволить гулять по башне, но не могли же мы оставить ее за бортом. Как только мы приблизились к повороту в сторону лачуги Каламити, Блэквинг спикировала вниз и полетела бок о бок с небесным бандитом. Грифина подала мне сигнал. «Думаешь, Гаудина будет удовлетворена оплатой?» Прикричала я через пары ветра. Блэквинг издала смешок. Думаю, она будет удивлена, возможно, даже встревожена. Она надеялась на право доступа к водному талисману Стоило-2, а тут ей предлагают перенести все население Стоило вместе с его наиболее важным имуществом на ее территорию. Как и решила Вельвет Ремеди, Стоило-2 больше не могло себе позволить оставаться изолированным. Населению нужно было обновить свой генофонд, превратившись в новое племя внешнего мира. Но они не могли просто открыть дверь стойла. Учитывая, что оно находилось на краю вечно дикого леса с одной стороны и в часе бега от территории рейдеров с другой, им нужно было двигаться. Разбитая копыта обеспечивала прибавку населения и безопасность. Следуя этому плану, водный талисман будет перенесен на узловую станцию Р-7 и целая подземная яблоневая роща, будет перемещена в шахты под разбитым копытом. Пони стоило два 2 станут строить дома между Р-7 и старой тюрьмой. Это будет действительно нелегко, но ведь старая Эплуса как-никак была построена всего за год. Это казалось странным. Значит, что мой новый дом станет моим старым домом. В течение пяти лет узловая станция Р-7 должна будет стать центром города. «Не больше беспокоюсь о задержке», — ответила я. «Пока Пони стоила 2 действительно начнут переезд, пройдет в лучшем случае несколько месяцев. На данный момент места вокруг стойла слишком опасно. Массовое бегство звери излично дикого леса было все же только частью проблемы. Я больше беспокоилась об ответных действиях стальных рейнджеров. Поэтому стойло снова запечатывалась на ближайшее время. Пони стойла 2 требовалось время, чтобы научиться жить с этой травмой. Им нужно было время, чтобы вычистить стойла и перекроить свои жизнь. Они никогда не смогут забыть, и часть меня считала, что это хорошо, так как это научит их больше ценить то, что они имеют, и заставят изменить то, что нужно изменить. «Гауда терпеливо сказала Блэквик. «Но у вас есть и другие проблемы. Единственный способ перевести сад через разбитое копыто – это по железной дороге. А путь как раз проходит через Новую Плузу. Вот дерьмо. Точно ведь! Мы придумаем что-нибудь», — заверила я ее. «Но сперва надо разобраться с красным глазом». Говорила я гораздо увереннее, чем чувствовал на самом деле. Но слова Каламити напомнили мне, что хоть и существуют подозрительные или очень даже совершенно безнравственные пони в верхах Новой Плузы, основную часть городских жителей составляют хорошие пони. Мля, да там же дидзи жила! Мысль Пегаски Гули напомнила мне о еще одном долге. Мне нужно было найти способ отблагодарить ее. Мы все еще были обязаны ей своими жизнями. Без этих стелс-баков, что она отдала просто так, чтобы помочь Блэквинг в спасении жителей моего дома, Я отошла от борта небесного бандита, когда Блэквин свернула. Другие грифоны последовали рядом. Бучер послала воздушный поцелуй в нашу сторону. Думаю, что это было для Стилхуза, но понятия не имею почему. Может быть, просто дух товарищества, который проявляется при общей любви к чрезмерной огневой мощи. Каламити повернул в другую сторону. Это не займет много времени, уверила я Стелхуза и отступников. Это одна большая туча жуткого черного дыма. Прокомментировал Каламити, когда мы подлетали к его хижине. Дым от пожара вечно диком лесу окрасил воздух в неприятный оранжево-розовый цвет. Хижина Каламити, приютившаяся на полпути к небольшой, труднопроходимой возвышенности, была немного ближе к новой плузе, чем к вечно дикому лесу. Но хоть она была и далеко от пожаров, сильные ветра разносили дым на километры вокруг. Я привыкла к странному и болезненному воздуху внешнего мира. Но сообщение в пипбаке Скуталу навеяло воспоминания. Я чуяла неестественные запахи, витающие в дыме, ощущала привкус чего-то едко, горько-сладкого при каждом вдохе. «Нам можно этим дышать?» — спросила я вельветремеди. Мне вспомнились опасности работы в сжигательных ямах для параспрайтов. Кто-нибудь вообще знает, какую гадость может принести с собой дым из вечной дикого леса? Я вдруг позавидовала стальным рейнджерам, отступникам и тем другим. из-за встроенных в их броневые костюмы ребризеров. — Нет, скорее всего, — сказала Велевит Ремеди, нисколько не успокоив мои страхи. Скалы в были неустойчивы. Не было ни одной безопасной тропинки, чтобы подняться, и никакой полянки, чтобы посадить пассажирский фургон. В конце концов, это был дом для пегасов. Каламити был вынужден сделать посадку подножия скал. После короткого обсуждения было предложено, что мы с Каламити поднимемся одни. — Ну уж нет, — топнул Вильвет ремеди копытом. — Ты нас не для того тащил сюда всю дорогу, к своему старому дому, чтобы потом не дать мне его посмотреть. Коламите фыркнул с тревожным и немного смущенным видом. — Ну же, — промурлыкал Вильвет, — я показала тебе мой, теперь ты покажи мне свой. Я усердно пыталась думать о других вещах. — Вот что, я левитирую себя наверх, а вы двое летите своим ходом. — А ты сможешь, Литл Пип, Подняться так высоко? Честно говоря, я не была уверена. Самолевитация всегда была трудным трюком. Я бы хотела попробовать, но я не хотела бы пострадать от падения, если не получится. «Будешь готов поймать меня?» — спросила я кротко. Каламити кивнул, уверенно вытянув крылья. Где-то позади себя я услышала ксенит, спрашивающую кого-то. «Почему бы им просто не сделать два захода?» Я посмотрела вверх, устремляя свой рог к хижине, и сглотнула. «Это было...» Кхм. очень высоко. Мой урок начал светиться. Сфокусировавшись, я окутала свое тело телекинетическим полем и оттолкнулась от земли. Я раньше это делала, но так же, как в яме, мой подъем начал замедляться. Я сосредоточилась и попыталась поднять себя вверх. Я все еще замедлялась. Я сосредоточилась. У меня на лбу выступили капли пота и начали сбегать вниз по шее. Мой урок охватил слой сияния, бросая блики на скалы. Я прекратила замедляться. Я сделала это! Я тащила себя через воздух. Это была изнуряющая буксировка. Усилие было почти болезненным, но у меня получилось! Я летела. С трудом дыша, я лежала на широкой деревянной доске, которая составляла все переднее колесо каламити. Ноги не хотели меня держать. Ну, они. Могли бы, если бы я попросила, но я просто не хотела. Это того стоило. Хоть и совсем недолго, но я в самом деле летела. Это не было изящной сценой свободы, банально в силу того, что я не была ни пегасом, ни птицей. Это больше походило на бег голопом к вершине против ветра. Но я сделала это. И на мгновение все ужасы и боль нескольких прошедших дней забылись в спешке и напряжении. Мне стало интересно, сколько времени понадобится Каламити и Вильветри Меди, чтобы подняться. Немного. Тут же ответил мой разум. По правде говоря, я была удивлена, что их еще не было. Я вспомнила, что у меня все еще был шар памяти из одного из сейфов в подвале Министерства Магии в Филидельфии. Шар и сейфа, где также лежал и плащ. Судя по реакции Ксенит и недавнему опыту Грифин, я сделала вывод, что это был Зебринский плащ-невидимка. Не раздумывая... Я решила, что не хочу тратить время, валяясь на крыльце хижины Каламити и вытираем пот с мордочки. Так что пролевитировала шар памяти и сосредоточилась на нем. И тут же поняла, что это было ошибкой. Вспомнив, что шар был извлечен из сильно поврежденной коробочки и, похоже, сам повредился, но было уже слишком поздно. Мое тело взорвалось болью. Каждый нерв верещал, как будто я горела и горела, не умирая. Я знала, мое настоящее тело должно быть вопило и дергалось, но боль была слишком сильной, чтобы бояться за свою безопасность. И вообще, упасть со скалы и разбиться о землю было бы милосердием. Тысячи раскаленных ножей вонзились в мой мозг. Мгновение или вечность спустя боль прекратилась так же неожиданно, как и началась, и я больше не была собой. Я даже не была пони. Знакомое ощущение непривычности. Я чувствовала, что была окутана плащом, гриву и ушки укрывал капюшон, а также небольшая сумка и что-то еще висели на боку на ремне. Это тоже было знакомо. Я снова была невидимой. Об этом было очень легко догадаться благодаря тому, что я наблюдала за жеребцом, любующимся своим отражением в зеркале, которое также должно было отражать мою хозяйку с этого угла, но не отражало. Моей хозяйкой была зебра в плаще невидимки, возможно, та же, что и раньше. Если ты не примешь мое предложение, то, по крайней мере, должна задуматься над тем, чтобы воспользоваться своей удачей, что я согласился позиговать для твоего нового издания, предложил жеребец с гордым видом. Он был величественным, высокомерным белым единорогом, довольно красивым для своих пожилых лет. Я, в конце концов, лучший пони. «Едва ли!» – произнес нараспев прекрасный голос, который мог принадлежать только Рерити. Если же Ребец и заметил слегка пренебрежительный тон, то не подал и виду. «В министерстве стиля нет места позерам или охотникам за славой. Наша цель – это помочь именно клиенту засиять на всю Эквестрию, а не нам. Наш клиент и есть вся Эквестрия. Мы должны оставаться невидимыми». И вежливым, приятным голосом она добавила. «Возможно». Тебе стоит попробоваться в Министерстве крутости. Мы были в офисе, довольно милом офисе, с изысканными занавесками и с золотыми узорами на деревянной обшивке стен. Он определенно не выражал смиренности, которую я ожидала от здания Министерства стиля, что говорило мне о том, что это был не простой центр Министерства стиля, а штаб-квартира Министерства на Министерской аллее в Контерлоте. Единственное место, где даже Министерству стиля приходилось придерживаться стиля. — Тебе легко говорить, — жеребец нахмурился. — Ты уже во главе одного из важнейших учреждений нового правительства принцессы Луны. Ты находишься уже далеко за пределами своих самых смелых мещанских мечтаний. — Ух ты! У меня появилась острая неприязнь к этому жеребцу. Ответный удар Рарити был сдержанным, спокойным, даже очаровательным. Смирение было тяжким для заучивания уроком, действительно. Это называется взросление. Кое-что, с чем, как это не печально, ты, кажется, почти незнаком. Это что, в угоде мести, да? Удивительно, но жеребец все еще не потрудился взглянуть на прекрасную кобылку, с которой говорил. Если он был объектом наблюдения моей хозяйки, то магический плащ казался ненужным. Леди не мстительны, осведомила его Рерити изящным голосом. Но ты не леди, ответил жеребец, не задумываясь. Ты госслужащая. «Мне захотелось врезать ему!» «Тебе очень повезло, что я леди», — ответила Рейти, ее голос стал ниже, — «и у меня нет поблизости торта». Я понятия не имела, при чем здесь торт, но, по крайней мере, моя хозяйка наконец-то обратила внимание на великолепную белую единорожку. Опять же, она выглядела моложе, чем я ожидала, а в гриве не было даже намека на седину. «Она действительно знает, как ухаживать за собой», — подумала я с восхищением. Боюсь об заклад, она подкрашивает гриву. — А я принц! — сообщил жеребец, наконец соизволив перевести взгляд со своего отражения на кобылку, с которой общался. — Предложение? — Серьезно? — Реретти закатила глаза. — Я давно исхожу из предположения, что твоя родословная — это шутка, которую принцесса Селести разыграла над... Она задумчиво замолчала, прежде чем продолжить. — Любым пони, когда-либо встретившимся тебе... Рок Рерити засветился. «Если примешь мое предложение, то станешь принцессой!» Не обращая внимания, продолжил принц. «О богини, трахните меня во все щели! Это ничтожество действительно делает Рерити предложение!» «Вот что он имел в виду! Это не предложение копыта и сердца, это предложение сделки!» Рерити осмотрелась вокруг и вздохнула. — Да, и твое копыто доберется до одного из самых мощных министерств Эквестрии. Или, по крайней мере, это то, о чем ты, кажется, подумываешь. Она посмотрела недоверчиво. — Я не могу представить такой мир, где это бы с того стоило. Принц тяжело вздохнул. — Ты говоришь так, будто я собой не жертвую безмерно в этом соглашении. Как от твоего мужа от меня точно будут ожидать, что я буду с тобой в отношениях. не я но Я сосредоточилась, пытаясь силой воли заставить мою хозяйку разбежаться и гнуть его от души. Рарити молча на него смотрела, ее глаза медленно сузились, ее рог на мгновение засвистился еще раз. «Этот разговор окончен. Принц Блюблат, тебе пора идти. Если есть какие-либо предложения, пожалуйста, адресуй их любому другому пони, кроме меня». — Твое присутствие причиняет мне физическую боль. — Я принц, а также высокопоставленный член Кентоглотского двора. Тебе не помешало бы? — А я не хочу, — прервала Рарити. — Ты мне не нравишься. К сведению, я нахожу тебя довольно мерзким. И Я жалею то, что мое положение обязывает меня признавать твое существование. И что еще хуже... Изредка посвящать тебе свое время, но это время подошло к концу. До свидания. Принц блюблат фыркнул и выпрямляясь. Не ты должна жаловаться, а я... Я и не жалуюсь. Глаза Рарити опасно сузились. Я ною. Если бы я жаловалась, это предполагало бы, что здесь есть кто-либо более авторитетный, кому можно было бы жаловаться, но таких здесь нет. В этом министерстве я самое главное. Заметил? Рарити прорысила к своему столу и нажала копытом на кнопку. Охрана! Она повернулась, улыбнулся единорогу-жеребцу, когда двойные двери в конце комнаты распахнулись, и появились двое пони-охранников. Принц Блюблат в испуге отступил назад. Пожалуйста, выпроводите принца наружу. Если он будет сопротивляться, арестуйте. Я бы насладилась зрелищем, если бы моя хозяйка не попятилась назад. Сердце забилось быстрее. Она повернула нашу голову, и я почувствовал, как мои зубы прикусывали что-то, пристегнутое у нее на боку. Это была рукоять клинка, и зебра бесшумно вынула его из ножен. Охрана исполнила приказ министерской кобылы. Принц Блюблат оказался достаточно умным, чтобы не сопротивляться. Я надеялась, что когда они уйдут, моя хозяйка вложит клинок в ножны, но у зебры определенно были другие планы. Мы остались наедине с Рерити в ее офисе. и она нас не видела. «Невероятно!» — воскликнула она, словно прочитав мои мысли. Пожилая единорожка стояла к нам спиной, склонив голову к столу и сосредоточившись на чем-то, в то время как моя хозяйка начала подкрадываться ближе. «Нет!» — я пыталась выкрикнуть предупреждение. Зебра повернула голову, нацеливая клинок в шею Рерити, правее ее пышной гривой. Я чувствовала, как моя хозяйка напряглась, приготовившись к удару, Рэйти слегка подвинулась, ее рог засветился, и один из драгоценных камней в передней части стола сдвинулся в сторону, обнажая секретный замок, который приковал к себе все ее внимание. Пожалуйста, нет! Я почувствовал, как что-то сдвинулось в зебринской сумке. Новый вес. Внезапно мою хозяйку подбросило! Я услышала взрыв, почувствовал мощное давление и обжигающую боль, затем ничего. Моя хозяйка упала и лежала неподвижно. Ощущались... Лишь слабое подергивание, Ее тело стало бесчувственным. «Просто невероятно», — повторила Рэрити, когда элегантно повернулась, глядя на то место, на полу, куда мы, невидимые, рухнули. Я больше слышала, чем чувствовала, как плащ, окутанный магическим полем, отражающим мягкий свет рога Рэрити, был снят с моей хозяйки. Как только он был снят, и хозяйка, и плащ стали видимыми. Рэрити не удостоила нас внимания. Она пролевитировала плач к себе, и принялась осматривать грубую ткань, пока не нашла пряжку с драгоценным камнем. — Вот ты где, моя прелесть, — сказала она, освобождая телекинезом драгоценный камень и ломая при этом застежку. — Ну надо же, какая в тебе интересная магия. Твай будет рада познакомиться с тобой поближе. — Я поняла. Я видела начало стелсбаков. Я вспомнила о сообщении, что нашла в вербовочном центре. Разведка уже предполагала, что зебры разработали некие талисманы. С заклинанием невидимости, но это похоже на что-то, сконструированное Министерством Магии. Пони насквозь пропитанные паранойей военных лет опасались худшего, не зная при этом того, что знала Твайлот Спаркл. Не зебры переняли эту магию у нас, а мы переняли эту магию у них. Длинный смертоносный клинок лежал на ковре там же, где и упал. Близко, но вне досягаемости. Моя хозяйка... пыталась подползти к нему, но тело ее не слушалось. — Я подбросила парализующую гранату в твою сидельную сумку — сообщила нам Рерити, убирая драгоценный камень. — Мне нравится думать, что я весьма преуспела в манипуляциях с тканью, даже когда ее не вижу. Зебра придвинулась ближе к клинку. — Серьезно? — спросила Рерити с усмешкой, подобающей леди. Она левитировала клинок прочь, бросив на нас презрительный взгляд. Зебринский ассасин проникает в мой офис и пытается убить меня, сокрывшись под плащом с зачарованным камнем. Она наклонилась ниже. Я бы рассказала тебе, как получила свою кьюти-марку, да, думаю, там, куда ты направляешься, тебе это не понадобится. Голубое магическое поле обволокло лежащую на ее столе гарнитуру и мягко поместило прямо на голову Рерити. Хотя... — Я бы поинтересовалась, ты пыталась убить представителя кабинета министров на Этмерму? спросила она, повернувшись, к нам хвостом и открывая потайное отделение стола. — Или же ты здесь за этим? Рерити подошла к нам, левитируя перед собой могущественную черную книгу с черным же кожаным переплетом. Когда я увидела книгу, я сразу поняла, что она хранит множество секретов, множество секретов, которые раскроются мне... Стоит лишь взглянуть на страницы. — Ну, я так полагаю, это-то мы узнаем, — пообещала нам Рерити. Она поднесла копыта к наушнику. Выражение ее мордочки тут же сменилось на едва скрываемую радость. — Эй, Пинки Пай, это Рерити. — У меня тут для тебя подарочек, — сказала она с улыбкой. — Он тебе понравится. Конец первой части